что сердитесь на нее из-за наркотиков. Билл снова покачал головой и внимательно пригляделся к человеку, присланному Гарри. Ему было лет сорок пять. Он казался лишенным индивидуальности. Билл надеялся, что свое дело он все же знает хорошо. Мы вообще-то даже никому не говорили, что состоим в браке. Почему? Так хотел ее агент. У нее тогда была большая роль в сериале, и он считал, что это нанесет ущерб ее образу, невинного существа. — А у вас на работе? Кто-нибудь знает? Билл рассказал ему, как солгал Мэллу, когда получал роль, и добавил. — Меня после такого вообще могут выгнать. — Вовсе не обязательно. Это была первая утешающая фраза, сказанная адвокатом. Его звали Эд Фрид. Гарри клялся в его компетентности. Возможно, Векслер вам посочувствует для любого это тяжелое испытание. Как вы думаете, кто мог это сделать? Билл немного подумал и пожал плечами. — Не знаю. Может, кто-то из наркодельцов? За ней, вероятно, следили. Может, сутенер? Она и этими делами занималась? Спросил Эд. М да, один раз ее за это задержали. Гадко было так выворачивать наизнанку чью-то жизнь. Билл снова взглянул на Эда. Вы можете добиться, чтобы меня выпустили под залог? Адвокат покачал головой. Вы... Подозреваемый. Они еще даже не установили сумму залога и решил сообщать Биллу все остальное. А если против вас выдвинут обвинение в убийстве, то не выпустят. Фрид все же надеялся, что обвинение не будет таким тяжелым и удастся добиться освобождения Билла. Великолепно, — угрюмо заметил Билл но он стал еще угрюмее, когда увидел вечерние газеты. Сообщение было не в шапке, но на первой странице под заголовком «Актер обвиняется в убийстве жены». В заметке назывались их фамилии, перечислялись обвинения, которые в свое время выдвигались против Сэнди, говорилось о ее пристрастии к наркотикам, увольнении из сериала, о работе Билла в новом сериале Мэлла Векслера и его перспективах стать в предстоящем сезоне покорителем сердец телезрительниц. «Это маловероятно», — сказал Билл сам себе, лежа на вонючей койке и закрыв глаза. В этот вечер его не допрашивали. Он лежал и думал о ней ушедшей из жизни с пулей в сердце и тремя в черепе, и об их прежней жизни, которая исчезла, как сон. Глава двадцать четвертая «О, Господи! Боже ты мой!» Джейн первой увидела заголовок, пока они сидели и ждали окончания установки света к следующей сцене. Один из операторов, за ленчем читал газету и оставил ее на скамейке. Джейн молча подала газету Заку. Тот опешил. «Неужели это Билл?» «Наверняка он». Подтверждением служило и то, что Билл в этот день не явился на работу. В одиннадцать часов звонил его агент, а группе пришлось снимать сцены без его участия, неотрепетированные, что внесло много сумятицы. На каждую сцену уходило не меньше шестнадцати дублей. В результате все были раздражены, кроме Зака и Джейн, которые, хотя и не спали всю ночь, имели очень счастливый вид, по крайней мере, пока не прочли статью. Теперь стало ясно, почему Билл большую часть времени — пребывал в хандре. Тут сказано, что он был женат на ней. Он никогда ничего такого не говорил. «Ты знал?» — спросила Джейн, удивленно глядя на Зака. В этот момент к ним подошла Габи. Вдобавок ко всему, день выдался очень жаркий, и коллектив не мог прийти в себя после вчерашней вечеринки.